Глава 9. Тайны Вселенной. Напряжение последних недель и дней спало. Торопиться некуда. Появилась масса свободного времени. Каждый занимал себя делами как мог. И все-таки психологические нагрузки, смена приоритетов сказались. Экипаж чувствовал какое-то внутреннее опустошение. Момент, который они так старательно оттягивали, наступал. Экипаж жил по корабельному времени. Сейчас как раз по расписанию завтрак. Все собрались и лениво перебрасывались с фразами. «Вы верите в случайность?» Начал серьезный разговор Игорь. Случайно случайности рознь. Нейтрально поддержал Майкл. «Случайность», — задумчиво проговорила Светлана. «Случайность — это своего рода закономерность, связанная цепью событий». Экот подвело определение. И надо сказать удачно. Восхищенно посмотрел на нее Сергей. Но хотел бы добавить. Иногда мы воспринимаем события как случайность. И на самом деле эту самую случайность кто-нибудь скрупулезно готовит, а потом подбрасывает исполнителю. «Если следовать твоей логике, то та цепь случайности, которая с нами произошла, кем-то спланирована?» За столом наступила тишина, экипаж понял, начинается серьезный-серьезный анализ. Они больше не хотели катиться по волне событий, они хотели управлять этой волной. Я бы не стал исключать такой возможности. Корабль «Лэмилов» оказался невероятно далеко от всей звездной системы. Думаю, этому есть логическое объяснение. «Возможно, Майкл, возможно. Наверняка мы ничего утверждать не можем». С уверенностью можно сказать только одно. Мы оказались в нужное время в нужном месте. Не так, как поступили, цивилизации звездной системы мира пошли бы другим путем развития. Агрессивным. Пусть агрессивным, зато своим, натуральным. Естественный отбор, знаешь ли. Выживает сильнейший. Вдруг заявила Светлана. К чему этот спор? Мы разрулили конфликтную ситуацию в системе, обуздали агрессивную расу, навели порядок. Что не так, Свет? Завелся Майкл. Одно вмешательство в естественный ход событий нарушили историю разумных рас звездной системы. Я задаюсь вопросом, имели ли мы право? А если имели, то кто нам его дал? Вновь подняла старую тему Светлана. Разговор принимал все более серьезный характер. В словах Светланы есть доля истины. Кстати, об этом говорил Креветос Стос. И действительно, имели ли мы право вмешиваться в ситуацию, в центр которой она цепь событий? На мой взгляд, имели. Несомненно, имели и сейчас имеем. Не нужно забывать, мы так же, как и они, творения Вселенной, включены в ее процессы. Естественный отбор, говоришь? И я отвечу. узкомыслишь, Света. Мы связаны со всеми разумными расами, невидимыми нитями элементалей. Сложно, говоришь, Игорь, — перебила она его. Откуда ты знаешь, что имели? Ты сейчас излагаешь гипотетические возможности. Нам теперь догадки не нужны, нужны факты. Факты, говоришь? Ну так, слушай. Мы получили невероятные способности от Вселенной. Следовательно, действовали от имени и в интересах Вселенной. И все невероятное предположение, через нас действовала сама Вселенная. Очень громко, но голословно, иных фактов у Игоря не было, как не было и у остальных членов экипажа. За столом нависла тишина осмысления. Каждый обдумывал и анализировал слова Игоря и находил их разумными. Такие рассуждения находятся за гранью понимания. Попытался сгладить остроту дискуссии Сергей. А с другой стороны, мы теперь уже не совсем люди. И сами находимся за гранью. Возможно, мы какой-то особый продукт эволюции Вселенной. «Не дай бог побочный», – съязвила Света. Она сегодня оппонировала и противоречила всем. «Да, мы получили способности. Но правильно ли мы их применяем? Кто на этот вопрос ответит?» «Элементарно», – подошел к ней Майкл. «Мы сами и ответим. Ответим перед собой. Ответим перед этими расами. А вообще, Вселенная просто творит и никаких ответов не дает. И ни перед кем не отчитывается». «Вы задумывались, откуда мы черпаем знания, которые раньше казались недоступными, невероятными?» «Конечно», – вдруг ставил Сергей, – «из Вселенной и черпаем. А точнее, точнее, из ее информационного поля». «О, вы слышали, друзья?» Сергей правильно определил – «из информационного поля Вселенной». «Раньше у нас было понятие «информационное планетарное поле» некая абстрактная, недоступная для нас величина». «Теперь мы напрямую черпаем любые знания из информационного поля Вселенной». «Все знания, события, временные отрезки» Прошлое, настоящее и будущее никуда не делись. Они здесь, во Вселенной, и мы можем оперировать ими. Ты что, хочешь сказать, что мы стали операторами информационного поля Вселенной? Про операторов, капитан, я не говорил. Я говорил, что оперируем данными, полученными из информационного поля Вселенной. Замечу, пока бессознательно. Возвращаемся к главному вопросу. Кто наделил нас этими возможностями и зачем, чего они ждут? Так может, информационное поле и наделило? Или мы случайно попали в информационные потоки Вселенной и стали ее активной частью?» Сменила тон Светлана. «Так или иначе, но мы этой частью стали. Вопрос в том, кто мы теперь?» Я бы ответил так. «Мы люди с особыми способностями». Почему люди? Потому что мы продолжаем мыслить как люди. Потому что прошлый опыт связан с цивилизацией людей. Потому что мы воспитаны этой цивилизацией. Потому что у нас наследственная память этой цивилизации. Вот этика, Игорь, здесь ни к чему. Я понимаю только одно, что могу очень много и возможностей с каждой минутой становится больше. Естественно, Сергей, мы, или вернее то, что мы теперь представляем из себя, инсталлируется в информационную матрицу Вселенной. Мы можем манипулировать материей. Вы что, хотите сказать, что мы можем и Вселенную создать? А почему нет, Майкл? Все макроструктуры состоят из частиц очень малой величины с определенными параметрами. Именно эти параметры задают основу макромира, или проще, этих 4% редкой материи, которым принадлежим или принадлежали мы. Как это все непривычно. Чтобы уйти в этот иной мир, я бы сказал, иное измерение, нужно время. А нас света никто не торопит. Вспомните цель нашей земной экспедиции. Раскрыть тайну темной энергии и темной материи. Так что же вы опечалились, прикоснулись к тайне, обожглись и остановились? Предлагаю идти вперед и не бояться. Игорь, что ты думаешь о нашем нахождении в эфире? Какие мы здесь, как мы материализуемся в обычной вселенной? «Дома в эфире мы находимся в состоянии элементалей и не взаимодействующих с обычной материей, такими же, как темная материя. Когда материализуемся, то реструктуризируем элементали, создавая обычную материю. То есть себя и звездолет со всей начинкой». Майкл пожал плечами. «Такой ответ можно принять с большой натяжкой. А как же мы тогда почти мгновенно перемещаемся на многие световые года?» «Света, давай я попытаюсь ответить. Хотел это сделать раньше, но подходящего случая не было». Водушевленно заговорил Сергей. Согласен, что в эфире мы находимся в состоянии элементали и темной материи, а возможной энергии. И вот почему. Информация во Вселенной распространяется почти мгновенно. С этим вы не можете не согласиться. Предположим, что мы находимся в эфире в видеоинформационной программе. и Эта информация летит через миллион световых лет, передаваясь от элементаля к элементалю, И в нужной точке, заданной нами заранее, мы материализуемся и наоборот. До конца я не додумал весь процесс. У меня тоже есть идея. Игорь также решил поделиться своими мыслями. Идея одновременного существования – везде и нигде. Мы просто информация в виде матриц сознания в едином поле Вселенной. Являемся одним целым с этим полем и, соответственно, потенциально присутствуем в каждой точке Вселенной, на которую распространяется информационное поле. Так как информационное поле распространяется на всю Вселенную, то и мы одновременно присутствуем везде, а благодаря своим свойствам или особенностям оперирования атомарной энергии способного создавать себя в любом месте Вселенной, в любой форме мгновенно. Мы просто фокусируемся на нужной точке аномарного пространства, куда хотим попасть, и воссоздаем себя, если нужно. Если не нужно создания, то просто наблюдаем, оставаясь в эфире. Я не знаю, как это происходит, но это факт. Находясь в эфире, нас никто не видит, но мы способны видеть все, на чем сфокусировано наше внимание. Идеи интересны. Возможно, оба верны. А возможно, в каждой есть частица правды, которые, складываясь, создают аксиому. Впрочем, другого объяснения пока у нас нет. Молодцы, похвалил их Майкл. В целом, картина стала более понятна, чем до нашего разговора. Мы уже не люди. Мы что-то новое, имеющее свое сознание. Ведь информационное поле не обладает сознанием. Оно обладает набором самых различных данных. Вопрос. Кроме нас, кто-нибудь этими данными оперирует? Кто-нибудь работает во Вселенском информационном поле? На этот вопрос мы можем никогда не узнать ответа. Принцип один. Каждый сверчок, знай свой шесток. Вот нам определили место. Просто мы пока этого не осознали. Так-то. Предлагаю дискуссию о том, кто мы и где мы, как все это устроено и как это все происходит прекратить. Давайте подумаем, что будем делать дальше, чем займемся. Осознания того, что нужно что-то делать прямо сейчас у нас нет». «А что тут думать?» – махнул рукой Майкл. «У всех у нас одно. Надо лететь на Землю. Посетить родную конфедерацию. А то мы решаем проблемы в звездной системы мирах, а своя система неизвестна в каком состоянии». «Согласен. Не задаю вопросов, вижу по глазам, все согласны». 300 лет прошел с момента нашего старта. Страшно подумать. Никого же из сверстников и в живых-то нет. Не надо о грустном, Игорь. Предлагаю подготовиться к встрече с Родиной. Капитан, может быть, лучше посмотреть что да как, а уж потом материализоваться, а то наделаем там много шума. Хорошо, Сергей. Прилетим в систему, осмотримся, а там и решим, что делать дальше. Предложил Майкл. Возражать ему никто не стал. Экипаж волновался. Все-таки родная система. Как она их встретит? Сборы были недолгие. Экипаж изнемогал от ожидания. Отчитывал минуты и секунды до старта. Надо сказать, никто из них еще не перемещался на такие расстояния. Но все бывает в первый раз, им пристало еще много чего делать впервые. До старта оставалось 10 секунд. Пошел обратный отчет. На последней секунде звездолет Проворный уже находился между Нептуном и пошел обратный отчет. На последней секунде звездолет Проворный уже находился между Нептуном и Плутоном Солнечной системы. Капитан, находимся в Солнечной системе, на ее окраине, между планетами Нептун и Плутон. «Хорошо. Ну что, друзья, давайте посмотрим, как живет наша родная система?» «Что стало с матушкой Землей?» Они волновались. Специально не заглядывали за обшивку звездолета. 300 лет прошел с момента их старта отсюда. Хотелось все увидеть, а внутри сидел страх. А вдруг уже и цивилизации людской нет? Такое могло случиться. Они улетали не в самый лучший период жизни системы. Главный бич – перенаселение. Поэтому они тогда и полетели в эту рискованную экспедицию. Искать возможности быстрого преодоления пространства. Просто их посылали за чудом. И что самое интересное, они его, чудо, совершили. Но передать людям знания не смогут. Даже не знания, а понимание устройства Вселенной. Она для них навсегда останется загадкой. Людям людское, аномарно-материальное, а Вселенной эфир и темная материя, творящая ее, но существующая по совершенно другим физическим законам. Экипаж трансформировался за обшивкой звездолета. Во что трансформировались, точно не представляли. Но все воспринимали и могли общаться. Оглядели Солнечную систему, скрящуюся во всех диапазонах излучений. Солнце не только согревало свои планеты, но и защищало от космического ветра других звезд. Их поразило одно обстоятельство. Только обычные тона космоса и никаких рукотворных сигналов не улавливалось. Эта странность только настораживала. Конечно, они наблюдали Вселенную не визуально, а посредством различных излучений тонких энергий. Чему быть, тому не миновать. Давайте начнем с Марса. Там была огромная колония. Почему была, Майкл? «Извините, волнуюсь», — оговорился. «Так, какое-то предчувствие нехорошее». Они продвигались в пространстве не торопясь, без спешки, испытывая незнакомые ощущения. Планеты Солнечной системы проплывали перед их внутренним взором одна за другой. Нептун, Уран, Сатурн с его неизменными кольцами. За 300 лет они не изменились. А вот газовый красавец, Юпитер, миновав его, приблизился к Марсу. Никакой орбитальной инфраструктуры вокруг планеты не наблюдалось. Только обломки и заброшенные станции. Причувствуя, что ничего хорошего их не ждет на планете, проследовали дальше. И действительно, силовые купола, некогда крупных городов, разрушены. Жилые здания рассыпались. Но рассыпались не впоследствии военных действий, а вследствие влияния времени и планетарных бурь, которые продолжали бушевать здесь, несмотря на прошедшее время. О колонистах речи даже не шло. Промышленные объекты, шахты, планетарные заводы – все стояло и разрушалось. Планета выглядела покинутой колонистами. Игорь посмотрел наличие полезных ископаемых, результат оказался неутешительный. Все, что можно было добыть на планете, добыли. Утешало одно – колонисты ушли отсюда не вследствие вооруженного конфликта или противостояния. Нет, просто потому, что полезные ископаемые закончились. Сознание экипажа закралось беспокойство, которое могло перерасти в любой момент в панику. «На мой взгляд», – высказал свое мнение Игорь, «колонисты покинули планету вследствие истощения ресурсов. Нет ресурсов – нет жизни. Это не война». Это простой расчет. Цивилизация должна выживать любыми способами, даже такими. И где они теперь, по-твоему? С сарказмом, как показалось Игорю, спросила Света: Что, гадать, встрял Майкл, осмотрим систему, обязательно найдем. Такое оптимистическое заявление вселило уверенность в экипаж. Кульминация пессимизма осталась позади. Теперь в команде просыпался исследовательский интерес. Впрочем, тот интерес, который в прошлой жизни был их профессией. Расстояние до планеты Земля по космическим меркам небольшое. По пути следования часто встречались брошенные космические корабли, разные обломки, а вот и орбита Земли. Они внутренне замерли. И было отчего. планету окутывало облако техногенных обломков, которые со временем меняли орбиту, снижались и сгорали в атмосфере. Зрелище не для слабонервных. Хорошо, что мы подготовились, увидев Марс. Нечто подобное можно было ожидать. Прокомментировал Сергей. Ну что, на планету, друзья, несмотря на подготовленность и ожидаемость Несмотря на подготовленность и ожидаемость катастрофического хаоса, видеть такие изменения было тяжело. Они опускались на поверхность планеты и отмечали, как изменился ее химический состав. Таким воздухом люди дышать не могли. Воздушные массы с бешеной скоростью неслись над планетой. В атмосфере доминировал углекислый газ. Температура на поверхности в некоторых местах достигала 100 градусов. Гигантские вулканы произвели извержение. Такой вывод напрашивался когда в поле зрения друзей попали колоссальные по размерам кратеры, заполненные лавой. Ни о какой флоре и фауне речи не шло. Земля истекала кровью, лавой. Она умирала. Мирового океана почти не было. Он испарился. Парниковый эффект добивал планету. Она разогревалась. Тепло больше не уходило в космос, а аккумулировалось на планете. «Кто же сотворил этот Армагеддон?» — воскликнула Светлана. «Люди». Состояние планеты печалит, но отсутствие следов войны радует. Значит, люди покинули Солнечную систему, анализировал Игорь. Так же, как и на Марсе, все ресурсы на планете выработаны. Полагаю, та же ситуация и на других планетах. Люди опустошили свою Солнечную систему и пустились на поиски нового дома. При таком состоянии Солнечной системы и Земли ты делаешь очень оптимистичный вывод. Жизнь на планете, конечно, сохранилась. Чаша весов существования планеты Земля колеблется. Давайте склоним ее к дальнейшему существованию. Давайте поработаем. Мы сможем? взмолилась Светлана. «Светочка, ну что же ты? В самом деле мы все этого хотим. Поэтому предлагаю не откладывать, а заняться этим прямо сейчас». «Сколько это может занять времени?» – поинтересовался Сергей. «Считай сам. На то, чтобы уничтожить планету, что ушло шесть веков. Это я считаю с момента начала научно-технической революции. Так что на восстановление и на создание может уйти не меньше. А с другой стороны, какое это имеет значение? Какое значение имеет время для нас? Мы управляем этой величиной. Если так, давайте вернемся в прошлое и изменим будущее планеты». Думаю, это нецелесообразно. Рассвитие человеческой цивилизации не закончено. Оно идет поступательно. Вот если бы человечество исчезло с леса Вселенной, тогда бы я согласился на такой эксперимент. А сейчас нам всем будет полезно проделать работу над ошибками человечества. Умеешь-то убеждать. Ладно, согласна. Надо только распределиться и координировать работу. Предлагаю сначала очистить орбиту от мусора, а потом возьмемся за нашу родную планету. Никто ей не возразил. Решение принято. Думать о будущем не надо. Работа закипела. Первым этапом стала очистка орбита планеты от и космического мусора. Если бы сторонний наблюдатель посмотрел на Землю, то увидел бы сюрреалистическую картину. Как огромные злои мусора тают на глазах. Работа продолжалась без перерывов. Очень уж хотелось закончить ее побыстрее. Наконец, последний обломок исчез с орбиты планеты. Экипаж проворного отлетел от планеты и наслаждался очищенной орбитой. Пространство вокруг нее просто сияло чистотой. Но сама планета представляла печальное зрелище. Это раньше Земля из космоса выглядела голубой. Теперь нет. Основным тоном планеты стал грязно-серый. Влага миллиарды тонн пыли скрыли поверхность. Только жуткие смерчи закручивались спиралью над планетой. Нами сделана только небольшая часть работы. Неужели мы сможем вернуть планете былую красоту? А у нас есть варианты? Посмотрел на нее Майкл. Пожалуй, нет. Тогда чего мы теряем время? Раньше начнем, раньше закончим. Правильно мыслишь, Светочка. Начинаем второй этап. Предлагаю тебе заняться атмосферой. Майкл восстановит магнитное поле планеты. Сергей займется ядром и материками. Я займусь всеми водами, небесными, наземными и подземными. Ну и постоянный обмен информацией. Просите помощи, если она потребуется. Вся наша работа – это восстановить природные процессы на Земле в его масштабе. Можно лучше, если у нас получится. Прошу делать все планомерно, не забегая вперед, но и не отставая. Понятно, загалдел экипаж. Пора за дело. За дело так за дело. Он тут же исчез в серых облаках, только виднелась его энергоматрица. Следом последовала Светлана. Потом Майкл и Сергей. Началась колоссальная работа по восстановлению планеты. Они не знали откуда, но знания, как и что делать, поступали и поступали. Никакой живности на планете не было, только простейшие организмы, сумевшие приспособиться к такому экстриму. Светлана обрушила основную часть воды, скопившейся в атмосфере на поверхность. Что тут началось? Наводнение, цунами, но ничего страшного в этом не было. Океаны и моря находили свои места, ими теперь занимался Игорь. А Света с усердием приступила к созданию атмосферы. Она придумала, куда деть миллиарды тонн углекислого газа, как стабилизировать атмосферные процессы. У Майкла пока было меньше всех работы, и он старательно помогал каждому, кто просил. Магнитное поле завязывалось на ядро планеты. А люди и туда добрались. Пытались использовать ядро как источник энергии. Это и привело к катастрофе. Поэтому он примкнул к Сергею и вместе с ним старательно стабилизировал и устанавливал ядро. Добавили энергии. Проще сказать, подзарядили ядро. Подняли температуру до оптимальных 6000 градусов. Затянули материками проломы, через которые выходила лава, наладили ее циркуляцию, а вместе с этим образовалось и магнитное поле. Казалось, что в этой работе прошло несколько часов, поэтому, когда поднялись из недр наверх, удивлению не было предела. По голубому небу пыли белоснежные облака, моря и океаны поблескивали синевой на солнце, Полюса, как и мы положено, покрылись белыми шапками. Зеленели леса, появлялась живность, но не крупная. Температура на планете разнилась от плюс 50 в пустынях до минус 50 на полюсах. Ну вот, друзья, мы восстановили экологию планеты. Теперь, чтобы наш труд не пропал даром, предлагаю поставить точку в виде изменения орбит астероидов и комет, которые могут врезаться в Землю в будущем. А может, проще подвесить еще один естественный спутник Земли для такой защиты? Идея хорошая. Только тогда придется подгонять все параметры планеты под новые условия. Вряд ли это будет легче. Лучше изменим орбиты космического мусора. Таких объектов вокруг несколько тысяч. Вижу свет. Сосредоточься на них и направь по другим орбитам. Ой, правда. А я думал за каждым астероидом гоняться. Не забывай, кто мы. Назидательно проговорил Майкл. И кто же? Созидатели. Вон какую планетку отгрохали. Люба дорого посмотреть. Ты к чему клонишь, Майкл? Все к тому же, Сереж. «Людей теперь можно возвращать! Дом готов! Пусть живут!» Все разом замолчали. Майкл понял, что сказал что-то не так. Ответила Света. «Может быть, ты прав, Майкл. Мы ведь тоже были людьми. Поэтому и восстановили планету и нашу Солнечную систему. Но факт упрямая вещь. Люди-потребители. Они убили планету и перекинулись на следующую. И так будет до бесконечности. Вернуть Майкл. Вернуть, чтобы они снова убили ее. Нет. Пусть уж лучше жизнь сама пробивает себе дорогу. Подольше просуществует и планета, и жизнь. По-твоему, получается, что люди не созидатели, а потребители? Не по-моему, Серег, не по-моему. Это показывает история жизни людей на Земле. Они только ублажали себя и заботились о себе. А почему? Да потому что человеческая жизнь коротка. На мой век хватит. Думает каждый и тратит ресурсы планеты направо и налево. Тех же, кто думает иначе, единицы. Сурово ты судишь, Свет, посмотрел на нее Майкл. Но справедливо. И все-таки интересно. Куда делись люди? Вот закончим с астероидами и поищем, где они осели. Посмотрим, чем занимаются. А то, может быть, возьмемся за их воспитание, создадим идеальное общество. А что, Игорь, мысль очень интересная, мне нравится. Мы – наставники цивилизации. Звучит? Звучит, свет, звучит. Проведя превентивные изменения орбит комет и астероидов, почистив от техногенного мусора пространство Солнечной системы, они на долгие тысячелетия обеспечили планете Земля безопасное существование. Правда, при одном условии, если на самой планете опять не появится разумный вид, который сам себя и уничтожит. Странно, друзья. Куда же подевались люди? В ближайшем окружении их нет. Я их тоже не вижу. Да что вы волнуетесь? Далеко они улететь все равно не могли. Технологии не позволяют. Предлагаю разделиться и осмотреть пространство. Игорь, ну ты даешь. Вы что, тоже не видите? Сергей издевался над ними. Конечно, они далеко не улетели. Даже там, где они сейчас находятся, для них это очень далеко. «Сереж, хватит издеваться». «Сдаетесь?» «Говори уже, сдаемся», – раздраженно ответила Светлана. «Ладно, не буду вас больше мучить. Как я уже говорил, они улетели недалеко, по космическим меркам, конечно. Обратите свой взор вон на то зодиальное созвездие Альфа-Льва». «Но обратили, и что?» «А то, Светочка, теперь включи мозги и посмотри на самую яркую звездочку этого созвездия, Регул». «Сергей, хватит издеваться. Говори уже. Где они?» «Не на этой же звезде. До нее 77 с лишним световых лет». Эта горячая, голубовато-белая звезда в несколько раз больше Солнца, а ярче — 140 с лишним раз. Они не могут жить ни у звезды, ни в ее... Игорь замер на полуслове. «Что, Игорь увидел?» «Да». Тихо, как бы задумчиво, ответил он. «Это невероятно. Они там. Как ты их разглядел?» «Да где они?» — носела Света. «Вот, смотри. Спутник Регула — оранжевая звездочка Регу-В. А вокруг нее вращается планетка наподобие нашего Плутона, самая дальняя». Все, все, все, я вижу. Там условия для жизни подходящие, потому что она самая удаленная от звезды. Умница. Похвалил ее Игорь. Майкл тоже нашел ту планетку. Колись, как ты их нашел? Я же навигатор. Хватит лапшу на уши вешать. Рассказывай. Ладно, ладно. Вы видите или вернее ощущаете весь спектр космических излучений энергии? Конечно. Получил ожидаемый ответ. А когда обращаете внимание на регу В, ничего не замечаете? Точно. Еще один вид. Мы такой встречали там, в системе мирах. Теперь понятно, как ты сопоставил, вычленил эту энергию. А кстати, что это за энергия? Я думаю, Майкл, это пси-энергия, которую могут вырабатывать и неосознанно отправлять в космос только разумные биологические существа. А животные?» – вставила Светлана. «Я проверял. Животные не могут». «Мы разве не заметили, что вокруг Земли остался целый слой этой энергии? Наиболее продвинутые из людей называли его информационным полем Земли». «Действительно, есть». «Сереж, когда ты успел так поумнеть?» Я чувствую себя студенткой рядом с тобой. Напоминаю, я навигатор. Я должен и обязан все замечать и анализировать. Иначе маршрут не проложишь. Капитан, по-моему, Сергей вырос из навигаторов. Его нужно срочно повысить. Предложила шутливо Светлана. Игорь так не считал. Сергей действительно вырос. И он решил, что его серьезно надо повысить. Да, Свет, без иронии. Сергей вырос и действительно нуждается в повышении. Навигатор звездолета Проворный, Мельков, вы назначаете аналитиком экипажа. Друзья поздравили Сергея. Мелочь, но приятно. По такому случаю приглашаю всех отметить мое назначение и окончание работы с планетой где-нибудь на пляже. Пляж подобрали быстро. Мелкий песочек хрустел под ногами, как снег. Море искрилось, отбрасывая солнечные лучи. Кристально чистый воздух дрожал Мариевым. Правда, живности было маловато, и то мелкое. Но это не огорчало друзей. Они купались, загорали, делали то, о чем скучали все это время. Несмотря на то, что они перестали быть людьми, И это не отменяло их стремление и тягу к человеческому. К тому, к чему они привыкли, и о чем они тайно мечтали. Не скоро на глади этого моря появится одинокий парус. Такой парус будет вестником начала конца, Майкл. Ты, Светочка, фаталистка, а я оптимист. Оптимист. Думаю, в скором времени ты сможешь сам создать себе цивилизацию на какой-нибудь планете, какой-нибудь галактике. Ну, это ты хватила. Мы всеми еле управились, только приводя в порядок Землю. А тут создать... Они тогда не понимали, насколько Светлана была близка к истине. «Предлагаю сделать землю нашей базой для отдыха». Игорю никто не возразил, только Сергей прокомментировал. «База — это хорошо. Вот только будет ли у нас возможность отдыхать?» Ему никто не ответил. Друзья следили за солнцем, которое заходило за горизонт, отбрасывая на воде длинную светящуюся дорожку. День заканчивался, напоминаем, что пора возвращаться в космос, а возвращаться не хотелось. «А может, ну его космос». Останемся и будем жить здесь, на обновленной Земле. Ответом Светлане было молчание: Каждый думал о своем, но остаться хотелось всем. Так что же не давало этого сделать? Что же звало их туда, в глубины космоса? На этот бессознательный вопрос они ответить не могли, потому что не знали, что стали неотъемлемой частью Вселенной. Они стали чем-то вроде скрепляющей энергии. Скрепляющей что? Скрепляющей темную материю и темную энергию и предотвращающей чрезмерную антигравитацию эфира. За счет увеличения гравитации темной материи. Они продляли жизнь Вселенной, а возможно и вовсе сделают ее вечной. Они, как сварочный шов, скрепляя два листа металла, скрепляли две противоположные стихии эфир и темную материю, которых создала там внутри своего облака, неосознанно создала, а бессознательно, руководствуясь принципом целесообразности. Ничего нового. Закон единства и борьбы противоположностей они стали малой, но неотъемлемой частью Вселенной. Ее стабилизатором, смогут ли когда-нибудь осознать это сами, вряд ли это знание другого порядка. А пока их просто тянуло вернуться в космос в стихию, которая их ждала, и темная материя, так и вовсе звала. Досмотрев закат и увидев первые робкие звездочки на темнеющем небе, они устремились к своему космическому дому. Проворный находился там же, где они его и оставили, только что-то было не так. Игорь, смотрев рубку управления, Фил по обыкновению доложил, добавив правду фразу с момента вашего исчезновения. Да мы не исчезали вовсе, так поработали некоторое время на планете и вернулись. Капитан, некоторое время составило тысячу стандартных лет. Такого удара они не испытывали давно. Стояли и молча смотрели друг на друга не в силах заговорить. Наконец у Майкла прорезался голос, и он хрипло проговорил: А я смотрю, что на корабле неживым духом пахнет! А он тут, оказывается, за это время весь выветрился. Ну и что? Время с нами такие штучки уже проделало, помните? Да помним, Свет. Только от этого не легче. Тысяча лет. Это же надо. Ну а что мы хотели? Восстановить планету за два часа? Тысяча лет – это очень быстро. Так процесс длился бы не один миллион лет. Мы все знали, там, у себя, внутри, что время для нас понятие относительное. Да не только внутри. Мы говорили об этом и не предполагали, что так и случится. Так что давайте покушаем по-человечески. Заодно и проверим, не испортилась ли наша автоматическая кухня. Предложение Светланы пришлось всем по душе. Фил ставил. «Капитан, кухня работает идеально. Я постоянно проводил ее регламентное обслуживание». «Спасибо, Фил», — ответил Игорь. Они заторопились кают-компанию, где их ждал еще один сюрприз. Накрытый стол. Светлана удивленно развела руками. По громкой связи раздался голос Фила. «Экипаж звездолета Проворный, я рад вашему возвращению. Мое существование снова обрело смысл». «Спасибо за сюрприз, Фил». «Капитан, я всегда с вами. Уселись за стол». Выпили шампанского, отдавая дань привычке прошлого. Вы обсуждали и разошлись по каютам. Отдохнуть впервые за тысячу лет. «Я была без тебя тысячу лет», — обнимая Игоря, прошептала Светлана. «Я тоже соскучился». «Как думаешь, не получится так, что за занятием любовью мы проведем еще тысячу лет?» «И пусть», — захихикала она, падая на кровать. Сколько они были вместе? Сто, двести или, может быть, тысячи лет. В такие минуты время имеет свойство сжиматься. Как в анекдоте. На раскаленной сковородке секунда кажется вечностью, а ночь с любимой женщиной кажется секундой. Вот и на этот раз голос Фила вернул их в действительность. «Капитан, из кротовой норы появились боевые корабли неизвестной Конституции». «Боевая тревога, слышала?» – обратился он к Светлане. «Одевайся, потом продолжим». «Знаю это потом». «Тысячи через две лет», – иронизировала Светлана, одеваясь. Через несколько минут они входили в рубку, где уже находились Майкл и Сергей. «Обстановка?» – садясь в капитанское кресло, – спросил Игорь. Докладывал Фил. Три корабля вышли из картовой норы. Видимо, эта нора создана искусственно. В моих базах данных кораблей такой конструкции нет. Я не могу их идентифицировать. Сканируют пространство. Наверное, пытаются сориентироваться. Спасибо, Фил. Какие мысли, друзья? Такие же, капитан, как у тебя. Это люди. Предлагаю не преобразовываться. Давайте встретим по-человечески. По-человечески так по-человечески. Тем временем корабли, вышедшие из картовой норы, вели активный обмен информацией между собой. Командующий докладывал вахтенный офицер. Наш звездолет вышел в обычное пространство Солнечной системе. Навигатор определяет курс к планете Земля. Через секунду снова поступили доклады о том, что еще два корабля эскадры, вышедшие из кротовой норы, полной готовности. Андроник Погосов командовал кадры регулянских кораблей. Многие века люди жили в системе звезды Регул-В. На одной из планет ее системы, пригодных для жизни, назвали эту планету Земля-2. Почему? Все просто чтобы помнили потомки, откуда они, и, возможно, когда-нибудь смогли вернуться назад. И вот это «когда-нибудь» наступило. Технологии шагнули далеко вперед, и стало возможным терраформировать планеты. Правительство Земли-2 приняло решение изучить состояние родной планеты и возможность ее террасформации. Задание несложное. Плод, скорее всего, был научным, чем военный. Люди научились создавать кротовые норы и путешествовать по Вселенной, но расстояние преодолевали небольшое по космическим меркам. Дальше сложности. Серия прыжков с подзарядкой, которая длилась по нескольку лет. Конечно, исследования путем прохождения спонтанных кротовых нор никто не отменял, но это была рулетка, на которой очень часто человечество проигрывало. И вот впервые за тысячу лет они вышли в колыбель своей цивилизации. Систему, которую покинули разрушенной, а землю обескровленной. Было ли у них людей чувство вины за это? Если и было, то время стерло эту неприятную страницу их истории. Теперь им, потомкам... Было интересно взглянуть на свою колыбель. «Адмирал. По курсу звездолет неизвестной конструкции. Второй помощник. Попробуй идентифицировать по базам данных. Корабль что-то смутно напоминал. В нем было что-то знакомое». «Адмирал. Корабль идентифицирован. Это научный звездолет Проворный. Земной конфедерации. 1300 лет назад отправился изучать кротовые норы и исчез. Вы уверены? Стопроцентное совпадение». «Но этого не может быть». Он испытал настоящий шок. «Адмирал. Поступил новый доклад. Корабль исчез. «Ну вот», — расслабленно подумал Адмирал Погосов. «Просто космическая аномалия. Фантом. Это больше похоже на правду». Но рано он расслабился. Новый доклад снова поверкивал в шок. «Адмирал. Звездолет Проворный материализуется, как призрак, прямо из космоса. Адмирал. Это космический галантец Не к добру он привязался к нам». В актенный, Ваше тело докладывать, а не комментировать». Хотя внутри он был с ним полностью согласен. Но дисциплина есть дисциплина. Звездолет Проворный материализовался в пределах прямой видимости, и включил ходовые огни, чем еще больше вогнал в ступор команды кораблей землян. Игорь, не круто мы с ними, как бы с Узбуга не шарахнули чем-нибудь. Сереж, повнимательней, не пропусти, а то и вправду шарахнут. Майкл, запускай познавательные коды. Они наверняка устарели. Пускай. Они нас наверняка идентифицировали. И теперь думают, что мы призраки. Атмосфера в группе прибывших, следовательно, калялась. Адмирал, поступали запросы с корабля от капитанов. Что делать? Ждать! Ответил он коротко. Посмотрим, как будут развиваться события. «Адмирал, от призака поступают устаревшие познавательные коды. В нашу систему они тоже внесены. Корабль опознан как свой, приписанный к Космическому флоту Земной конфедерации. Наши системы автоматически ответили. Что дальше?» «Включите видеосвязь». «Адмирал, связь включена. Вы на экране», — говорит Андроник Погосов, командующий эскадр регулианских кораблей. «Если кто-то есть на борту, кроме автоматических систем, отзовитесь». Экран обратной связи неожиданно вспыхнул, и на нем появился человек средних лет, подтянутый, одетый в комбинезон старого образца. «Есть, конечно, весь экипаж в наличии. Я капитан звездолета «Проворный» Игорь Дивов, второй помощник Михаил Серов, навигатор Сергей Смелков и специалист на все руки Светлана Волгина. Это я на всякий случай напомнил. Времени прошло много, могли и забыть». «Невероятно. Еще раз представлюсь, адмирал эскадры звездолета «Фрегола» Андроник Погосов. Далее он представил капитанов кораблей. «Адмирал, один вопрос. За прошедшее время вы раскрыли секреты темной материи и темной энергии?» Не соблюдая никаких протоколов, ВОП задал вопрос Игорь. «Да, я помню, в исторических хрониках говорилось о том, что вы полетели изучать именно эту субстанцию. Адмирал, я жду ответа». «Продвинулись слегка, но только теоретически. Да и теория гипотетически. Непроверена экспериментально». «Понятно», — протянул Игорь. «Значит, так и не раскрыли секретов условных объектов Вселенной». «Так и не раскрыли», — ответил адмирал, собираясь с мыслями. «Капитан, мы все сейчас находимся в неординарной ситуации, связанной с вашим исчезновением тысячу лет назад и внезапного обнаружения в Солнечной системе. С научной точки зрения это невозможно. Не могли бы разъяснить нам, как такое может быть? Делая шаг навстречу, предлагая вам и всему экипажу подняться к нам на борт». «С удовольствием, адмирал. Но скажите, вы куда направляетесь?» «Проведать старушку Землю. Как она там? Что с ней стало за тысячу лет?» «Оставили мы ее, сказать честно, в плачевном состоянии. Это серьезный вопрос, адмирал. Предлагаю вашей эскадре лечь в дрейф». Андроник быстро все проанализировал, предложил Игорь Дивов без угрозы. «Но так, что отказаться нельзя, учитывая, что это большая неожиданность, лучше не нервировать экипаж Проворного, а там посмотрим». Приняв решение, радушно ответил. «Конечно, капитан. Что же мы будем принимать вас и общаться в походном строю, на марше, так сказать? Вы теперь герои». «Отлично, адмирал. Во сколько встречаемся?» Часа через два, если вам будет удобно. Удобно, адмирал. Да вот еще что. Связь с вашей базой на регуле Б блокирована на время нашего общения. Не обижайтесь, это в целях вашей же безопасности. Мы вам все объясним при встрече. Хорошо, жду вас на флагмане. Растерянно отозвался адмирал, понимая, что происходит что-то неладное. Нет, не нужно. Скажите, где мы должны находиться, и покажите на схеме флагмана. Вот здесь. Показал он на схеме помещения. Мы вас встретим и проводим. Не беспокойтесь, адмирал, мы будем вовремя. И связь прервалась. Андроник обеспокоенно осмотрелся и дал команду связаться с базой. Через некоторое время последовал ответ, что с базой связаться невозможно. «Тогда пригласите в конференц-зал капитанов и высших офицеров. Форма одежды парадная. Накрыть столы. Готовьте торжественную встречу к героям космоса». А на душе адмирала скребли кошки. Он понимал, что ситуация требует скорейшего разрешения. «Будем играть в гостеприимство, пока не сможем понять, что происходит». Через час на экстренное совещание собрался высший офицерский состав эскадры, выступал адмирал. «Господа офицеры! Произошло чрезвычайное происшествие. Нами обнаружен исследовательский звездолет с командой, пропавший 1300 лет назад. Корабль передвигается и ведет себя необычно. Капитан экипаж реагирует адекватно, но ненавязчиво диктует свои условия. Через час в конференц-зале мы будем их встречать. Какие будут мысли, предложения?» Слово взяла капитан второго исследовательского корабля Ольга Новикова. Где же они были столько времени? Не опасно ли нам с ними встречаться? Предлагаю экипаж по прибытии на флагман изолировать. Какая встреча, капитан? Их нужно изучать. Пусть докажут, что они люди. Офицеры согласно загомонили. Успокойтесь, господа. Навел порядок адмирал. Вы видели, как их корабль передвигается? А вы знаете, что они блокировали связь с базой? кто то и оно. Изолировать. Нет, это глупо. А я думаю, нужно встретить, поговорить. Может и ничего опасного. Они же люди. Предложила капитан второго корабля. Ниналь Овчинникова. Возможно, Ниналь. Возможно и нет. Начался несуточный спор о том, что делать и как вести себя с экипажем Проворного. Черту подвел Адмирал. Выслушав ваши позиции, я утвердился в правильности своего решения. Встретить экипаж на борту нашего флагмана. Здесь мы имеем достаточное преимущество для осуществления любого воздействия. Личному составу быть в полной готовности. Действуем согласно выбранного направления. Без моей команды ничего не предпринимать и вести себя естественно. Время неумолимо приближалось к назначенному сроку. Все, господа, дискуссия окончена. Все в конференц-зал на встречу с героями космоса. Когда все вышли, Андроник дал команду капитану своего корабля Елене Петровны, чтобы она подготовила группу захвата, если в этом возникнет необходимость. Конференц-зал съел иллюминации, парадными мудирами офицеров и накрытыми фуршетными столами. До прибытия гостей осталось 30 секунд. Капитаны напряженно вглядывались в циферблат. Вот и последняя секунда. Только адмирал хотел сказать, что гости опаздывают, и даже открыл рот, но в то же мгновение воздух загустел, сжался, потом пахнуло озоном, и в центре зала ощутились четыре фигуры. Три мужских и одна женская. Адмирал так и остался стоять с открытым ртом. У других от изумления челюсть тоже отвалилась. Я прошу извинить нас за столь эстравагантное прибытие. Спасибо за приглашение. Мы рады пообщаться с землянами. Вернее, с нашими потомками. Разрешите представиться. Капитан корабля Проворный, Игорь Дивов. Далее он представил всех членов экипажа. «Вас, адмирал, мы знаем. Представьте ваших офицеров». Наконец адмирал пришел в себя, пару раз открыл и закрыл рот и, наконец, заговорил. «Друзья, для нас большая неожиданность встретить вас. Мы поражены. Прошу простить нашу некоторую настороженность. Она извинительна. Символично прилететь в родную Солнечную систему и встретить здесь вас». Больше слов у адмирала не нашлось. Настолько он был поражен происходящим.